Батон пухлый, нежный, вежливый, золотой, а буханка дикая, злая, кислая тварь. Бабка постоянно покупала Бородинский. На этом Бородинском поле, между прочим, столько народу полегло, они в школе изучали. А Ксения теперь страдать с прикуской. Колыванов как-то заикнулся: "Тома, не обязательно заставлять девочку заедать суп мучными изделиями. Нынешняя диетология намного смотрит по-другому".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 Бабка принималась изо всех сил смотреть под ноги, и Ксению заставляла смотреть внимательно! Клад найдем!» И правда, находили пару раз по десятирублевой монете, потому что все здешние правила верные. Конечно, бабка многого Ксении не говорила. У нее были свои собственные, бабушкины правила, которые распространялись на нее одну. Например, привечать мертвецов. «Можно только по средам и субботам». Когда Ксения прибежала с озера, бабки не было. Проведя расследование, девочка выяснила, что та ушла к Лыванову. В холодильнике не хватало банки с солеными груздями. Отправься бабка к Дораде, она захватила бы настойку на колене, которую старство любило. К Бутковым тоже грибочков, но других, белых и Кули баба предпочитала чистую водку».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 — напоминало ей белую рыбину. Мать привела домой очередного друга — очкарика. Шёки толстые и гладкие, как попку у младенца. Посреди ягодиц растёт маленький нос, под ним ушки. Попа с усиками. Некоторое время Ксения хихикла, наблюдая, как шевелятся его щёки, когда он говорит. Прямо ходят в стороны, словно в гости собрались, а их не пускают. Мать как-то особенно суетилась.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 Она их всех троих ненавидела и своим ядовито-зеленым цветом и бугорками об этом сигнализировала. Ксения вспомнила, как психолог в школе учила ее проговаривать вслух свои желания. Дико трудно было. Но ее хвалили. Значит, у нее получалось. Значит, надо следовать советам Алии Давыдны.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 Вдруг сказала Тамара скрипучим голосом. Ксения обрадовалась было, что это о ней, но оказалось, что бабка разговаривает сама с собой. То в землю, тому положено в земле, бормотала бабка. Кроме среды и субботы, а так что ж получается? Привели, а обратно забыли. Может не далась. У пистоны пистоны, ох, а нам то что делать? Бабка раскрыла ладонь сосредоточенно уставилась на нее, словно что-то обдумывая. «Через воду...» «Нельзя!» — она загнула большой палец. «По огню уйдет!» — загнула указательный. «Яма! Она ямы и есть!» «Ух, напасть на наши головы!» «Она, если зубами будет рвать, тогда как быть?» «Зубы-то у нее хорошие! Каплан делал! Каплан плохого не делает!»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 и соком обмазывает разинутые пасти своих. Каменюк красит им рты изнутри. Ксении стал не по себе. Последний раз бабка обращалась к камням, когда меняла ей имя. Ксению привозили в деревню раньше, изредка, когда матери взбредала в голову проверить, как дела в Таволге. И никогда ни единого разика не называла ее бабка Алисой. «Алиса — это кошачья кличка!»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 что она прикусила язык. Стояли, молчали, девочка шмыгла носом. — Когда родилась? — прокаркала бабка. Алиса не сразу поняла, что спрашивают именно ее. — Я не знаю. Она их прям не помнила, когда у нее день рождения. Бабка обругала ее бестолочью, усадила на стул и отправилась искать сотовой, чтобы позвонить матери. Выяснилось, что родилась Алиса пятого февраля.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 Ой — Ой-ой, — думала Ксения, — теперь все изменится, смерть вернулась из леса.